Глава 30. -е. Переломить неизбежность «Муж мой, стой!» Попыталась образумить меня испуганная воеда, но я уже принял решение и не собирался отступать. Семь шагов. Десять. Пятнадцать. Вот я уже почти подошел к телу Луаны. Осталось каких-то три шага. Именно тогда это и случилось. Темный зал пропал, глаза болезненно резануло от яркого света. «Где ты?» Неужели в многократическом мире? Да, никаких сомнений быть не могло. Архитектура, характерные силуэты высотных зданий Палинту, ту столицы первой директории, которые я видел ранее и на картинках, и во время своего выступления перед подданными. Сейчас я смотрел на Палинту из окна какой-то высоченной башни. Непонятно, зачем я вообще переместил точку выхода из игры в альтернативную версию Земли, и почему прибыл сюда, но, видимо, была на то веская причина». И похоже печально, поскольку повсюду на всех зданиях огромного города я видел приспущенные флаги династии магов правителей Лафин. Вот я услышал за спиной звук раскрываемых створок дверей и медленно развернулся. Восемь крепких мужчин в темных балахонах внесли в комнату и поставили в центре на специальный постамент тяжелый хрустальный гроб. И я увидел свою супругу, принцессу Минно Лафин. Моя любимая женщина лежала с закрытыми глазами в том самом хрустальном гробу. Золотой ободок правительницы директории искрился на коротких белых волосах. Пепельно-серая кожа Минно Лафин посветлела и приобрела схожий с волосами оттенок. На Минно было надето праздничное перламутрового цвета платье. Я даже сперва решил, что именно то, которое я купил супруге в подарок в далекой империи. Но нет, схожий покрой, но материал все же другой. Да и не мог предмет из виртуальной игры попасть в реальный мир. В мертвых руках Минно держала скромный букетик голубых незабудок. «Правитель, тело Мино готово к погребению!» Печальным голосом произнес стоящий в шаге от меня первый советник Герт Макпиу-Унрой. Но именно его тихий голос сорвал сковывавшие меня оцепенение и высвободил поток ярости. Я схватил советника за горло и одной рукой, без малейшего напряжения, поднял вверх. Я готов был его задушить или сломать шею мерзавцу своими пальцами. «Как так получилось, что Мино умерла? Ты же маг-прорицатель и видел все линии будущего!» Человек в моей руке хрипел и задыхался, а потому я чуть ослабил хватку, чтобы дать ему возможность ответить. «Архимаг Камарлафин, в том-то и дело, что я видел все линии будущего. Выжить при тяжелых родах мог только кто-то один, или мать, или дитя. И я, и другие маги тысячи раз перепроверяли эту вилку линий вероятного будущего». «Не было счастливых вариантов, чтобы уцелели двое. А поскольку ваш первенец необходим земле, целители делали все, чтобы выжил именно он». Мой яростный рык отразился эхом от стен. В этот момент я едва не раздавил Мак-Пиу-Унрою шейные позвонки. «И как давно ты об этом узнал?» «Четыре месяца назад. Может, чуть дольше». Принцессе Мино мы об этом сообщили два месяца назад. И правительница ответила, что выполнит свой долг и спасет династию Лафин, пусть даже ценой своей жизни. Именно поэтому ваша супруга и отказывалась общаться с вами, повелитель. Принцесса Мино вас очень любила, но боялась, что столь опытный псионик сможет вызнать в ее мыслях страшную тайну и на эмоциях совершит необдуманный поступок. Да, я однозначно не стал бы стоять в сторонке и покорно ждать, когда умрет моя красавица-жена. И делал бы все возможное, чтобы изменить такой итог. Не ущерб сыну, конечно. Что с ребенком? Ваш сын родился раньше срока и находится в кислородном боксе под круглосуточным наблюдением лучших врачей первой директории. Прогнозы благоприятные. Ребенок выживет и будет здоровым. Как его назвали? Мать просила дать ему имя Виктор, что вроде переводится как «победитель». «Непривычное для слуха жителей магократического мира имя из другой реальности. Да и Мино не обладала магическим даром, а потому не имела права давать имя истинному магу. Согласно законам династии магов-правителей Лафин, именно сильнейший маг династии должен давать имя ребенку. Так что выбор за вами, архимаг Камар Лафин». Я ничего не ответил, лишь повернул голову к хрустальному гробу. «Мино, ну почему ты мне ничего не сказала?» «Почему не открыла мне правду еще тогда, два месяца назад?» «У меня было бы достаточно времени, чтобы найти способ все исправить и спасти тебя, любимая». «Не грустите, повелитель. Я составил список видных красавиц из самых могущественных магических династий всех шестнадцати директорий. Любая из этих прекрасных девушек с радостью согласится стать вашей супругой. К тому же нашел интересную линию вероятного будущего, где вы возьмете в жены старшую дочь императора Георга Первого» кронпринцессу Ликанну Ройл Георгтон Месфель. Ликанна не обладает магическим даром, но за свою дочь император даст приданного целый регион империи. Амино, она была пустышкой без способностей, по сути лишь инкубатором для выращивания наследника династии, но назовете ее именем свой очередной звездолет. Зря он это сказал, мразь, я сжал пальцы до хруста, ломая шею циничному первому советнику». «После чего выбросил бездыханное тело из окна со 170-го этажа». «Я обнаружил себя сидящим на коленях в темном зале страха. Мои пальцы все еще судорожно сжимались, сминая шею кому-то невидимому. Сердце готово было пробить грудную клетку. А невыносимая тяжесть, обрушившегося на меня горя, прижимала голову к земле». «Получено благословение неизвестной природы. Сила всех псионических навыков увеличена на 14%.» Срок эффекта 10 тонгов, либо до первой смерти персонажа. Внимание, у вашего персонажа недостаточно характеристики и интеллект для понимания происходящих процессов. К черту благословения и бонусы, не до них сейчас. Моя супруга Мино умерла. Прекрасная и сильная противница из темной фракции, которая много раз сражалась со мной, а потом полюбила своего злейшего врага и стала для меня близкой и родной. Мино пошла за мной в дальнее космическое странствие и доверила мне свою жизнь, а я отплатил прекрасной принцессе тем, что оставил в трудный час одну в окружении врагов и подлецов, видевших в ней лишь ходячий инкубатор, и не спас в момент опасности. Никогда себе этого не прощу. Хотя, стоп, я даже резко встряхнул головой, чтобы прийти в себя и отогнать тяжкое видение. Это просто предупреждение, как и прошлый кошмар с древним пожирателем 999 уровня. Мне дали подсказку и показали один из возможных вариантов будущего. И время еще есть, чтобы все исправить. Я шел по ледяному коридору, неся на плече тело, все еще находящееся без сознания Милонской правительницы. Про свое видение я никому не рассказывал. Но две мои, обладающие магическим даром спутницы, прекрасно чувствовали настроение конгоземли, земли а потому не решались заговорить со мной, чтобы не подвернуться под горячую руку. Робот-андроид Герт Луана, которая включилась сразу же, едва я вынес ее тело из зала страха, умела хорошо считывать эмоции окружающих, так что тоже не нарушала молчание. Зато его нарушило пришедшее от навигатора Герта Аюха приватное сообщение. Капитан, снова зафиксировал тот сигнал. На этот раз я подготовился, расставил зонды и сумел определить координаты. На комете Унтау, э, где-то возле тебя в радиусе пяти шагов. Принято, я вычислил источник. Спасибо за работу, Аюх. Я действительно уже догадался, кто, а точнее, что шпионило за мной. Кулон Тини. Я дважды до этого проверял этот игрушечный медальончик сканированием и действительно видел в нем электронную начинку, но очень примитивную, отвечающую лишь за мигание кулончика и позволяющую прослушать записанный голос подруги моего воспитанника. Но все оказалось гораздо хитрее. В этой простенькой на вид электронной схеме, которую я сразу же обнаружил и на этом успокоился, скрывалось микроскопическое, гораздо более сложное устройство. Отключать его я не стал. Самый безопасный враг – тот, кто считает тебя находящимся у него на крючке. Разумно. Можно использовать это шпионское устройство для передачи спецслужбам трилов дезинформации. Я небрежно сбросил с плеча опутанное металлическим тросом тело и высказался недовольно. «Перестань читать мои мысли, Кисси! И раз уж ты пришла в себя, будь любезна сама идти ножками, а не кататься на мне! А еще белая кошка!» Я, не подумавши, назвал правительницу великой космической расы домашним человеческим животным и запоздал и испугался, что мог серьезно обидеть великую, однако извиняться все же не стал. «Ты обещала мне одно желание. Самое время исполнить обещанное. Ты знаешь, что мне надо». «Знаю. Что ж, Кунг Земли, я посмотрю линии будущего». Также прошу извинить меня за инцидент в зале страха. Не помню, что там творила и прочла это буквально только что в мыслях твоих спутниц. Повезло, что не убила тебя, человек. Хорошая у тебя броня. Мои клинки можешь не возвращать. Пусть станут компенсацией от меня твоему мейлонскому воспитаннику. Перед твоим телохранителем я извинюсь и выплачу миллион крипто. Думаю, он не останется в обиде. Но, человек, долго мне еще так лежать? Развяжи меня! Мои спутницы кинулись распутывать связанную мейлонку, но я остановил их. Что-то ты слишком податливая сейчас, Кронг, Кисси На тебя не похоже. Не уверен, что ты действительно пришла в себя, а не накинешься на нас снова, как только мы тебя освободим. Так что для общего спокойствия побудешь еще какое-то время в этой металлической упаковке. Я присел, снова взвалил себе на плечо груз и направился дальше по коридору. Мои спутницы удивленно переглянулись, но поспешили догонять. Что за ерунда? Да как ты смеешь, человек? Продолжала возмущаться правительница, но я был непреклонен и шагал вперед. «Кисси, прошу, не дергайся и сосредоточься на своей работе. Я ведь видел, что для чтения «Линии будущего» ты впадаешь в транс, сидишь неподвижно и словно выключаешься из реальности. Ты бы не смогла делать это, если бы сама шла. Так что я просто помогаю тебе». «Комар, ты серьезно?» Моя живая ноша удивилась и даже слегка испугалась. «Я, конечно, обещала, и слово кронга нерушимо, но...» «Ты и в самом деле предлагаешь мне прямо сейчас на твоем плече смотреть «Линии будущего»?» «Конечно». Времени до трагического исхода совсем мало, каждое уме на счету. А потому не болтай, а приступай к работе, белая кошка. Между прочим, помочь мне и в твоих интересах тоже, потому как я не смогу защитить твой народ, если все мои помыслы будут заняты своими личными проблемами. Навык дипломатия повышен до 105 уровня. Навык дипломатия повышен до 106 уровня. Авторитет повышен до 175. Похоже, только что сработала специализация сотрудничества к навыку дипломатия, Умение договариваться с равным или более сильным игроком, Кронг Кисси тяжело вздохнула и замолчала, погрузившись в работу, ищущей правду. В зале предвидения мы задерживаться не стали, хотя я, конечно, обратил внимание на то, что мой получивший статус Герт Мейлонский инженер и помогающий ему проповедник Герт Иван Светодух несут большую металлическую раму со вставленными в нее бесчисленными электронными платами и целыми друзами крупных многогранных кристаллов. Видимо, Герт Арун-Вамарт снял поврежденные схемы ретранслятора потока хроночастиц для ремонта уже на звездолете, и, похоже, ноша оказалась весьма тяжелой. Раз даже при столь низкой гравитации, в одну пятую земной, мои друзья заметным трудом перли такую тяжесть. Сам я по-прежнему нес отрешившуюся от происходящего правительницу Союза милонских Прайдов, Так что лично помочь друзьям не мог, но зато направил Герт Луану и Ленк Валери, да и малышка Соятан сама по собственной инициативе тоже пришла на помощь. Три хрупкие девушки – это, конечно, не братья-близнецы Ваши и Баша Туших, каждый из которых способен был переносить тяжести по полтонны, но все равно их поддержка была весьма кстати. Мелейфаты же не только не препятствовали выносу ценного оборудования из зала предвидения, но даже почтительно кланялись пыхтящему от напряжения маленькому Милонскому инженеру и желали ему удачи в работе. Все, я готова». Через 20 минут после того, как наша группа покинула зал предвидения, пришло ментальное сообщение от кронг Кисси Мяу. «Это стабильная, неизменяемая вилка вероятности, и в ней только два исхода. Выживает или женщина, или ребенок, Другого не дано». «Что за ерунда, Кисси? Ты сильнейшая, ищущая правду, с огромным опытом и максимально возможным статусом, и при этом не видишь больше, чем видит простой маг-прорицатель ранга Герд?» «Не принижай способности своего первого советника Герт Магпиу Унроя, он очень талантлив и уж точно входит в полусотни игроков, самых способных в чтении линии вероятного будущего. Кстати, раз уж ты все равно намеревался его убить, может отдашь советника мне? Такие способные маги-прорицатели пригодятся любому правителю». «Обломись, белая кошка, не наработала ты на такой щедрый подарок, самому пригодится». Но скажи мне, Кисси, неужели нельзя повысить шансы на выживание Мино, увеличив ей показатель телосложения? Надеть в игре кольца, увеличивающие такую характеристику? Может срочно прокачать ей авторитет и известность, чтобы она статус Лэнг получила вместе с восемью дополнительными очками характеристик? Что скажешь? Ты не понял всей проблемы, Кунг Камар. Вопрос вовсе не в характеристиках. Увеличив телосложение и шансы мино на выживание природах, ты тем самым настолько же понизишь шансы рождения живого ребенка, или мать, или сын, других линий будущего тут нет. Значит, нужно эти линии создать! Я рявкнул так, что даже при разряженной атмосфере кометы по коридорам прокатилась эхо, но потом взял себя в руки и продолжил, не слушая моментальный разговор. Кисси, что скажешь про навык администратора реальности? Он ведь как раз позволяет создавать новые линии вероятного будущего. Милонка на несколько секунд замолчала, видимо, вызывая игровую справку о названном мной навыке и знакоме с информацией. «Друг, человек, не глупи. Тут такие несбыточные требования к навыку. Игроков с интеллектом 50, допустим, в галактике еще можно отыскать, хотя таких едва ли полсотни наберется». Но навык бесполезен без соответствующего оборудования для изменения реальностей. К тому же требует определенной расы из числа древних и наивысшего статуса в пирамиде реликтов или иерархии притеч и механоидов». Кронг Киссимяо замерла на полуслове, словно испугавшись того, что только что осознала. «Погоди, кун Камар». «Ты хочешь сказать, что имеешь свободный слот для навыка? Знаешь, где найти оборудование администратора реальности и соответствуешь всем требованиям, за исключением интеллекта как минимум 50?» «Да, люди – прямые потомки предтеч, и моя раса входит в число трех древнейших. Знаю, где в работоспособном состоянии находится оборудование администратора реальностей». Чистый показатель интеллекта моего персонажа 39, а эффективный со всеми надетыми кольцами 48. Не хватает всего каких-то двух единиц, хотя я не понимаю, как их получить. Тут ведь даже если найду еще одно редчайшее кольцо на плюс 5 к интеллекту и заменю им свое перстень на плюс 4, все равно не хватит единички. Разве что статус кронг человечества получить. Но это совсем уж не избыточный вариант, учитывая огромное количество и рассеянность человеческих колоний во вселенной. Кисси как-то нервно рассмеялась. «С момента нашей первой встречи ты не перестаешь меня удивлять, человек?» «Кольцо на плюс пять к интеллекту я, допустим, раздобыть смогу. Есть одно на примете. Не на совсем, правда. Лишь одолжат мне на время, как правительница и воплощению великой первой самки. Но вот еще одну единицу в интеллекте не получить никак. Невыполнимое требование. Хотя на какие-то мгновения ты меня напугал, человек. Такое могущество и такие безграничные возможности за твоей спиной увидела» что мне оставалось лишь пасть перед тобой ниц и униженно молить взять меняемую расу под твою защиту. Но чудес не бывает». Я не ответил и продолжил идти вперед по ледяному коридору. Кстати, кисти уже можно было снять с плеча и развязать на ней путы. Но до выхода на поверхность оставалось уже совсем чуть-чуть, да и не просила Милонка ее освободить. Так что я продолжал нести свою собеседницу, а та продолжала меня поучать. «Смирись, человек, судьбу не изменить, твою супругу не спасти». «Кстати, я увидела в линиях вероятного будущего интересный для тебя вариант марияжа с дочерью императора». «Замолчи! И почему вы все пытаетесь навязать мне свое видение правильного будущего? Император, первый советник и ты туда же! Поймите же, в конце концов, что я выбрал себе супругу вовсе не из-за преданного, а по любви. И менять мино на размалеванную дочь императора не собираюсь. Кстати, вон уже показался выход. С тебя запрещенный артефакт «Придтечь». Если повезет и камушек окажется черным, я за счет единиц ловкости и силы подниму такие интеллект до 50 и смогу создавать новые линии судьбы. Если сможешь перебороть неизбежность и изменить реальность, клянусь, милонцы станут салами человечества, поскольку за такой силой мой народ будет в безопасности. Вот только я уже выяснила у курьеров, камушек серого цвета тоже ничего. Совершенно не расстроился я. Возможность помолодеть мне и самому пригодится где-то тонгов через 15-20. Но лучше подарю камушек Георгу первому. Не время столь умелому стратегу сходить со сцены из-за дряхлости и болезней. Да и такой подарок он обязательно оценен. И пока дружественно настроенный нам император будет править, ни земле, ни урме не будет грозить уничтожение. Но вообще, мне кажется, мы слишком все усложняем и не видим более простого варианта. Я наконец-то спустил кронг семя Семяу на землю и развязал, после чего направился к своим отстающим спутникам, сделавшим небольшой перерыв в переноске тяжелого груза и отдыхающим. Меня сейчас интересовал огромный проповедник Герт Иван Светодух. «Иван, помнится, ты когда-то говорил, что постоянно улучшаешь свои способности, и со временем у тебя появятся благословения не только на силу и ловкость, так ведь? Не появилось ли часом в твоем арсенале благословение на интеллект?» «Отчего же не появилось?» «Появилось, конечно!» Даже обиделся красный от усталости священнослужитель, чей прозрачный шлем запотел изнутри, несмотря на вентиляцию и все водоотталкивающие протирки. Немного, правда, всего 2-3 единицы интеллекта дает на полчасика, но со временем, думаю, смогу раздавать более сильный эффект на всю группу. Этого вполне хватит. Я обернулся настоящую за моей спиной мейлонку, не понимающую русскую речь, но считывающую информацию о происходящем из мыслей других игроков и направил правительнице мысленное сообщение с напоминанием о данном буквально две минуты назад обещании. «Я такого не забываю, и слово Кронга нерушимо, но сперва продемонстрируй мне чудо, человек!» «Будет тебе чудо, белая кошка! Раздувай свое кадило, проповедник! Инженер, тут бедная кислородом атмосфера, так что придумай что-нибудь для обеспечения достаточного притока кислорода. Сегодня мы будем творить историю!» Конец девятой книги